Поднявшись в комнату, к а р и е л ь рассмотрел забинтованную ногу и улыбнулся, вспомнив, как перепугалась за него злата. Даже на секунду совестно стало, что так напугал, вид бледной, взволнованной девушки произвел на него впечатление. Переживала она вполне искренне. Или очень качественно притворялась. Но он сам хорош. Поймал на лету падающий бокал, сам не понял зачем, просто так вышло. И по взгляду переводчица понял, что Погорячился. Упал бы этот бокал, собрали бы осколки, ничего страшного. А так он глупо прокололся. Легкий нектар, не кружащий голову, скорее расслабляющий, подействовал не иначе. Он бы еще так посидел, но о девушке сложно было говорить с ним на эльфийском. Перейти на всеобщий человеческий к а р е э л ь не мог, а м у ч и т ь собеседницу не хотел. Хотя надо бы. У нее все складно выходило. Потеряла работу и устроилась на первую подвернувшуюся. С точки зрения эльфа глупо. Почему такая спешка? С точки зрения девушки без денег и особого выбора, вполне нормально. К тому же, мало ли у них действительно можно попасть в рабство за долги. В книге, позаимствованной у Златы, семья так просто рассталась со своей дочерью, отдав её эльфам, что к а р е э л ь едва не бросил читать. Что это за семья такая, в которой откупаются детьми? Интересно, как бы поступили родители Златы. Хотелось надеяться, что они бы не стали рассуждать. У нас пятеро детей, одним больше, одним меньше. Книгу эльф, как и собирался, незаметно вернул, запомнив страницу. Стоило её всё-таки дочитать. Правда, остановился он на той части, где героиня оказывается Валарии, объединённом эльфийском государстве. И своё родное государство, если бы не название, он бы не узнал. Как-то неправильно представляли его люди, словно эльфы-дикари какие-то. Отсюда, наверное, и полуголые парни на обложках, которые едва ли не сходу принялись домогаться героине. Странная книга, одним словом. Ну судя по степени зачитанности и многотысячному тиражу, весьма популярная. Так что стоит улучшить случай и одолжить ее у Златы еще разок.